Тогда мне все стало ясно. Я успокоил управляющего, сказав, что пропажа несущественная и что мне в сущности вовсе не следовало посылать о ним. Когда управляющий удалился, я долго не мог успокоиться. Кому могли быть нужны эти бумаги, как не тому человеку, которого я намеревался преследовать? Но что он мог знать обо мне и моих намерениях? «Значит, за мной следили уже с самого начала, и мне с первых же шагов приходилось тягаться с человеком, обладавшим миллионами, с капитаном разбойничьей в Атаге, не останавливавшимся ни перед каким страшным делом». Вдруг в комнату ко мне вбежал Родрик, широко улыбающимся, довольным лицом и с телеграммой в руке, «Боже правый, да что же ты тут делал?» Ведь через десять минут мы должны ехать, а у тебя еще ничего не готово. Я пробормотал что-то в свое оправдание и стал собирать вещи, комкая белье запихивая все, как попало в чемодан, причем не поднимая головы. Из вежливости спросил Родрика, что его так радует. Представь себе, Мэри благополучно доехала. Очень рад. Надеюсь, ей понравится в Салисбуре. «Отозвался я, да ведь она вовсе не в Салисбуре», — продолжал Родрик. «Она в плимуте на яхте «Сельзис». Она поехала прямо туда, не сказав мне об этом ни слова, а отчетке отправила телеграмму. Услыхав об этом, я поднял голову и выпрямился, глядя ему прямо в лицо. «Разве ты не рад?» — спросил меня с удивлением Родрик. — Я... я полагаю, что ей там не место. — знаю, знаю, мы уже говорили об этом. Но ведь в Атлантическом океане нам не будет угрожать никакая опасность. А в Нью-Йорке я постараюсь устроить ее в надежном месте. Я ничего не сказал на это, знаю многое, чего не знал мой друг. Но, вероятно, он понял, что поступает не совсем благоразумно, так как вдруг замолчал, и всю дорогу до вокзала, и до того момента, когда мы сели в отдельный купе ночного поезда, отправлявшегося в Плимут, не говорил ни слова. Я тоже был в неразговорчивом настроении духа. Кто мог знать, чем кончится задуманное нами дело? Увидим ли мы вновь берега милой Англии? Во всем приходилось положиться на волю проведения. С этой мыслью я завернулся в свое одеяло и заснул. Было уже совсем светло, когда мы прибыли в Плимут и явились на нашу новую яхту «Сельзис», где капитан Юрк встретил нас с утра подобро пожаловать. Приветствовал нас, и мы последовали за ним в каюту, где нас уже ждал горячий кофе. «Сестра моя здесь?» — осведомился Родрик. «Да, со вчерашнего дня. Никаких распоряжений не будет. Это мы сейчас увидим. Ваш младший помощник здесь, на берегу. Он оставил записку, что к полудню будет на судне». Записку эту капитан держал еще в руке. Мой взгляд, случайно упав на нее, узнал знакомый почерк, я выхватил эту бумажку у него из рук и сразу убедился, что записка была описана той же рукой, что и приглашение капитана Блека, полученное мной в Париже. — Что такое? — воскликнул Родрик. А капитан, взглянув на меня в упор, спросил, — Разве вам что-нибудь известно об этом человеке? — Нет, ровно ничего, капитан, но я видел где-то этот почерк хотя я не могу сейчас припомнить, где именно. При этом я зевнул и заявил, что не выспался и хочу немного отдохнуть. Несмотря на то, что капитан желал узнать некоторые подробности относительно задуманного нами путешествия и предполагаемого маршрута, мы отложили все эти пояснения до более удобного времени и удалились в свои каюты. Но когда я прилег на свою койку... Родрик присел ко мне и стал расспрашивать меня о почерке записки. Я рассказал ему все, а также сообщил о пропаже некоторых бумаг из моего чемодана. Он сразу увидел в этом серьезную опасность и заявил, «Мы, видимо, идем прямо в западню, к счастью».